Глава 9 «Мяу! Мяу!» Уф! Я открываю глаза. Еще темно. Паунс скребется в дверь спальни. Поднимаюсь и открываю ей дверь. Она убегает вниз по лестнице. щурясь на часы. 20 минут шестого. Благодарю за ранее пробуждение, киска. Зеваю, потягиваюсь, ежусь от холода, набрасываю халат и плотно запахиваю его. Все равно теперь не уснуть. Сон показался мне странным, хотя в глубине души я знаю, что все это происходило на самом деле. Возможно, его вызвало то ужасное розовое платье. Сначала шло все прекрасно, мы с папой отправились на поиски приключений, а потом... Я подслушала какой-то разговор между Стеллой и ее матерью, что-то неприятное. О чем они говорили? Спускаюсь по лестнице в холл, чтобы попить». Детекторы движения моментально включают ослепительные лампы, выхватывая из тьмы участки пути, по которым я прохожу, потом выключают их и освещают следующий отрезок. Я еще не знаю здания, попадаю не в тот холл. Возвращаюсь, чтобы найти вчерашний вестибюль с чайными принадлежностями. Пока закипает чайник, выключаю свет и иду к окну, выходящему на озеро, но за стеклом только чернильная темнота. Шпионские каяки. Интересно, они еще там? Улыбаюсь про себя, потом хмурюсь. Папа уплыл без меня. Предоставил самой разговаривать с ними. «Никогда не появляется там, где трудно». Так сказала Стелла, но это неправда. Попытка выкрасть меня у Неко стала очень трудным делом и закончилась полнейшим провалом. Внезапно комната озаряется ярким светом. В дверях появляется зевающая девушка и подпрыгивает, увидев меня. «Мэдисон». «Не думала, что ты ранняя пташка», — говорю я. «Кто я?» «Честно говоря, нет, но кафе открывается в 7 чтобы позаботиться обо всех в кезике, кто рано завтракает. А у тебя что?» Мы обе направляемся к чайнику. Собрание в кос начинается в восемь. «Везучая, не можешь уснуть?» Я качаю головой. «Переживаешь?» Кидаю на нее быстрый взгляд, понимаю, что она говорит об официальной цели моего приезда — обучение в кос». Я так увлечена мыслями о Стелле и моем утерянном прошлом, что совсем не думаю об учебе. Новое место, новые люди. Не знаешь, что сказать или сделать. Думаешь только, что надо отзываться на имя Райли Кейн и стараешься не сболтнуть лишнего. Оказывается, такая жизнь полна беспокойства. Я вздыхаю». «Вот что я тебе скажу. Отправляйся со мной на автобусе в 6.30. Я покажу тебе, куда идти, а потом накормлю замечательным завтраком в нашем кафе. Угощаю». «Правда?» «Конечно». Она поднимает свою чашку с чаем. «За самое важное», — провозглашает Мэдисон. «Я имею в виду работу, конечно», — говорит она и подмигивает. «И я заключаю, что речь идет о чем-то совсем другом. Чокаемся чашками, причем она вздрагивает. Слишком громко. Встретимся через час». Спустя час, умывшись и переодевшись, мы направляемся к двери. Мэдисон задерживается у стола, со щелчком открывает папку. В ней странички с колонками, и она вписывает в колонке свое имя и время ухода. Добавляет запись «Работа», передает ручку мне. «Зачем?» «Ты еще не прочитала правила?» «Возможно, это нарушает одно из них». Она весело скалится. «Правило двенадцать. Всегда...» Отмечайся, если уходишь или возвращаешься. Я склоняюсь и пишу. Райли Кос, отмечая для себя, что впервые написала свое новое имя. Мы выходим в темное утро. Ненавижу это время года, как в полночь, говорит Мэдисон. Мне нравится темнота, возражаю я. Нравится, что она укрывает и прячет, и холод нравится. Замерзшая земля хрустит под ногами. Мы огибаем здание и среди молчаливых деревьев идем вверх к дороге. «Автобусной остановки нет?» – задаю вопрос. «Нет, просто сигналишь ему. Ходит примерно через 30 минут. Вскоре вдалеке появляется автобус. Мэдисон машет рукой, автобус подъезжает и останавливается. На входе мы сканируем свое удостоверение, потом двигаемся по проходу. Мэдисон нацеливается на места поближе к задней части салона. «О, Господи, возможно ли?» – доносится голос сбоку. «Мужской». Мэдисон останавливается, поворачивает голову. «Возможно, что?» – спрашивает она. «Не садитесь пока. Мне нужно убедиться», – отвечает голос, и Мэдисон задерживается около сидящего парня, в то время как автобус трогается и катит по продуваемой ветром дороге. Парень улыбается, и что-то проскакивает между ними в холодном воздухе. Ее бойфренд? Даже сидя, он выше нее. Крепкий молодой человек, явно проводящий много времени на свежем воздухе, загорелый даже в январе. Он переводит взгляд с Мэдисон на меня, потом на своих друзей, сидящих перед ним. «Вот это да! Это действительно возможно!» — говорит один из его приятелей. «Что?» — требовательно вопрошает Мэдисон. Тот в ответ улыбается. «Наконец-то, коротышка! Нашелся кто-то ниже тебя!» Его друзья хохочут, а она бьет его по плечу. Поднимает голову, словно хочет казаться выше, затем проскальзывает на место напротив него. «Кто это?» — тихонечко спрашиваю я, присаживаясь рядом. «Этот мальчишка переросток Финли», — она повышает голос. «Он сам и его друзья полные задницы». Финли наклоняется ко мне. «Это в самом деле так. Она просто завидует». Я перевожу взгляд с него на Мэдисон, озадачен на хмуря брови. «Мы соу. Служба охраны учащихся», — объясняет он. Больше известная как задница, добавляет Мэдисон. Я стерплю это только от тебя, малышка. Он и подмигивает мне и, улыбаясь, спрашивает, а ты кто? Райли, умудряюсь произнести нужное имя. Еду на приемное собеседование. Эх, -э -э, да ты тоже можешь стать задницей, вставляет Мэдисон. Он качает головой и смеется. Уверен, существуют какие-то допуски по минимальному росту. На этих словах автобус останавливается, мы в Кезике. «Сначала дамы», — объявляет Финли, — «и мы выходим из автобуса». Помахав парням, Мэдисон берет меня под руку, показывает здание, в которое я должна явиться в 8 часов, потом ведет к себе на работу в кафе у Коры. «Мы идем в темноте, огни еще не горят. Привет!» — кричит Мэдисон, открывая заднюю дверь. Женщина в колпаке шеф-повара, хлопочущая в тесной кухне, поднимает взгляд и ухмыляется. «Рада, что ты решила вернуться», — Мэдисон показывает ей язык. «А это кто?» «Еще одна бродяжка, которой нужно подкормиться». «Ой, извините», — говорю я и поворачиваюсь к двери. Она хохочет. «Шучу, детка! Я Кора, заходи!» Они усаживают меня за один из столов в передней части кафе, не переставая припираться друг с другом. Через несколько минут включается свет и отпираются двери. Заходят ранние посетители, и вскоре все мы деловито уплетаем самый внушительный и вкусно приготовленный завтрак из всех, какие я ела. Чуть позже, ощущая тяжесть в желудке после слишком плотного завтрака, я подхожу к правительственному учреждению, которое ранее показало мне Мэдисон. Табличка на двери гласит «Камберлендская образовательная система. Вступительный семинар». все выглядит так официально а для меня официоз означает лордеры знал ли эйден что делает когда послал меня сюда обычно он знает я колеблюсь наблюдая как другие подходят и скрываются за дверью «Э-э-э, да это иск доносится сзади голос и я оборачиваюсь финли ск что это значит супер коротышка может зайдешь в дверь вместо того чтобы глазеть на нее зачем ты здесь? Я один из лучших примеров для подражания. Поразительно. Да, знаю. Пойдем. Он придерживает открытую дверь. «Записываться здесь», — говорит Финли и указывает на стол с выстроившейся к нему очередью. «Увидимся позже». Он кивает кому-то через весь зал и фланирует дальше. «Жду в очереди». «Имя?» — спрашивает женщина с чересчур широкой улыбкой и жесткими глазами. к Я закашливаюсь, ложный кашель, чтобы скрыть чуть не произнесенное имя Кайла. «Соберись. Простите, меня зовут Райли Кейн». Она смотрит в нетбук. «Тебя нет в списке? Следующий?» Меня обходит парень. «Нет, погодите минуту, я должна быть. Не могли бы вы проверить еще раз? Кейн на букву «К».» Она вздыхает, смотрит снова, улыбается». «Тебя все равно нет в списке», — поворачивается к парню. «Я начинаю паниковать. Неужели Эйден все испортил?» «Нет. Меня могли внести в последний момент», — снова вздыхает. «Добавлено позже. Почему сразу не сказала?» Она касается экрана. «Вот ты где. Заполни это, чтобы мы могли внести тебя в регистрационный список». Она протягивает мне планшет. «В верхней части мое имя, ниже бланки для заполнения». «Начиная с даты рождения, когда же я родилась заново?» «Не здесь», — говорит женщина, — «не стой на дороге». Она указывает в сторонку, и я спешу прочь, покраснев от смущения. Прикасаюсь к экрану и стараюсь вспомнить содержание файла Эйдена. Наконец, в памяти всплывает дата. 17 сентября 2036 года. Заполняю остальное. Адрес, волосы, глаза, рост... «Причем только последняя соответствует истине, а потом оказываюсь в тупике. А адрес для экстренной связи?» Эйден не давал мне подробностей о вымышленных родителях из Челмсфорда. Не найдя другого выхода, набираю «Стелла Коннор», «Уотерфул Хаус» и нажимаю «Ввод». Подхожу к столу. Она не обращает на меня внимания, регистрируя остальных. «Извините, беспокою ее снова». «Минуточку», — произносит она, забирает у меня устройство и вносит данные в свой нетбук. «Теперь ты зарегистрирована. Тебе сюда», — она протягивает мне папку. «Занимай место, Райли». Я сажусь в задней части зала. Нас человек пятьдесят, есть еще свободные места. Все болтают, кажутся знакомы друг с другом. «Интересно, они все местные?» Некоторые бросают взгляды в мою сторону, и я пытаюсь отвечать улыбкой, но они не особо дружелюбны. Чуть погодя, перестаю реагировать и не обращаю внимания. Финли далеко с краю, стоит с каким-то парнем. Мы встречаемся взглядами, и он подмигивает. Еще несколько человек усаживаются, и наступает полная тишина. Вперед выходит мужчина в помятом коричневом костюме. Он обводит взглядом лица собравшихся, словно проверяет каждого. Его глаза ненадолго задерживаются на моем лице. «Всем доброе утро», — говорит он, наконец. Мне приятно видеть так много знакомых лиц, пришедших этим утром к нам, в Камберленскую образовательную систему и немногих незнакомых тоже. Его взгляд снова устремлен на меня, потом переносится на паренька, сидящего ближе к первым рядам. «Для тех, кто не знает меня, я советник Уотсон». От имени Центральной коалиции хотел бы приветствовать вас в нашей организации, которая для вас является воротами в будущее. Программа «Работа для всех» уже 20-й год успешно проводится коалицией, и образовательная система выступает в качестве жизненно важной ее составляющей. Теперь я передаю слово вашему местному координатору образования. Раздаются вежливые аплодисменты, и вперед выходит следующий оратор». Краем глаза я вижу, как Уотсон направляется к выходу у меня за спиной, и все заметно расслабляются. Более часа нам детально разъясняют работу системы. Сегодня здесь присутствуют учащиеся и представители каждой секции. Мы можем поговорить с ними и задать любые вопросы. Новых учащихся набирают следующие секции «Административная», «Гостиничная», «Национальных парков», «Транспорта», образования, «Исполнительных ведомств», «Коммуникации», и «Санитарии». Завтра мы должны прийти и поставить подписи под обязательством учиться в КОС на протяжении пяти лет. Мы имеем право задавать любые вопросы, выбирать любое дело, а потом пройдем тесты на пригодность. В понедельник мы узнаем, какие четыре теста нам предстоит пройти – Потом, в течение четырех недель, будем сдавать тесты и, наконец, для каждого кандидата определят секцию. Координатор не говорит, кто примет окончательное решение, и я догадываюсь, что не мы. Итак, без всяких гарантий, кто куда попадет, мы должны сначала подписать обязательство «учиться пять лет» – это звучит как приговор – Когда он заканчивает, открываются двери в соседнее помещение, здесь для каждой секции выделено место. Но все устремляются наружу и, кажется, думают больше о чашке чая, чем о беседе с представителями и учащимися. Потом я замечаю, там и тут взаимное приветствие, кивки, размахивание руками. Они уже знают, что хотят выбрать, а может, считают, что это пустая формальность, и кто куда идет, уже решено». Женщина за ближайшим столом, секция образования, ловит мой взгляд и улыбается. «Есть в ней что-то такое, что я улыбаюсь в ответ. Иду к ней». «Привет», — говорит она. «Ты думала о работе в школе?» «Нет», — напрямик отвечаю я. «Честность — отличное качество. Она внимательно смотрит на меня. Я никогда не забываю лица. А в тебе есть что-то знакомое, но я в затруднении. Ты не местная?» качаю головой, тщательно скрывая тревогу. Может ли она узнать во мне Люси после стольких лет даже с измененными волосами и глазами? Я из Челмсфорда. Не думаю, что знала тебя, но каждый ребенок в Кезике ходил в мою школу. Хотя для меня это не имеет значения. Да и ни для кого другого, потому что месторождение не относится к главным критериям. В самом деле, я вообще-то была уверена, что направляюсь к секции санитарии. Она смеется. «Что ж, если передумаешь, мы подыскиваем трех сотрудников для начальной школы Кезика. Начнешь ассистентом учителя, а если все пойдет нормально, через год перейдешь на подготовку к работе учителем». Она начинает восторженно рассуждать о воспитании молодежи. «А я думаю о смеющемся мальчишке из поезда, которого забрали лордеры. «Все в порядке?» – спрашивает она. «Я вздрагиваю. Неужели у меня все на лице написано?» «Не уверена насчет школы. Мне нечасто доводилось иметь дело с детьми, и...» «Ну и что?» «В этом весь смысл нашей системы. Если выберешь образование, пойдешь с нами на неделю в школу, и скоро мы узнаем, твое это или нет». «Спасибо, — говорю я, и благодарю не столько за то, что она говорила, сколько за теплоту ее слов». Кажется, она меня понимает и снова улыбается. «Иди, поговори со всеми, у нас никто не кусается». Она тянется поближе ко мне и тихо говорит. «Может быть, за исключением исполнительных ведомств?» Я расправляю плечи и шагаю в конец комнаты, а оттуда начинаю обходить все столы по очереди, только исполнительные ведомства пропускаю. Последние не относятся к лордерам и представляют собой местные органы, занимающиеся парковками и мелкими инцидентами – Но все, что относится к власти, означает для меня «держись подальше». И кроме того, они ведь сотрудничают с лордерами, разве не так?» Вскоре по динамике движения становится ясно, что сформировались два главных потока – в гостиничную сферу и в секцию национальных парков. У стола последней образовалась небольшая толпа, настроенная совсем недружелюбно, как я понимаю, попытавшись вклиниться в нее хотя бы на дюйм. «Эй, это иск. Роста Финли хватает, чтобы увидеть поверх голов, что я здесь, и не могу пробиться. Она сгребает меня и перемещает вперед, и скоро я оказываюсь лицом к лицу с его боссом, который, заметив меня, поднимает брови. «Подумываешь о карьере в управлении национальных парков?» «Конечно!» — он вздыхает. «Это не только прогулки в выходные под солнышком». Его тон заставляет меня показать зубки. «Конечно нет. Это охрана и защита, публичный доступ, образование и безопасность. Я достаточно долго отиралась возле толпы, чтобы услышать эти разглагольствования. У тебя есть соответствующие навыки?» «Я умею читать карты, знаю, как использовать компас. Я я так что угожусь. Люблю все виды активной деятельности на свежем воздухе в любую погоду». В самом деле, голос его все еще звучит скептически, и хотя пять минут назад я понятия не имела, чем занимаются национальные парки, что-то в его голосе подталкивает меня. Выпрямляюсь и смотрю ему в глаза. «Испытайте меня и увидите. Вызов брошен». «Ну-ну, поживем, увидим». Под враждебными взглядами многих соискателей отхожу. Финли идет за мной. «Ты с ним здорово поговорила». «Правда?» Но я бы на твоем месте не питал особых надежд. В этом году они испытывают десяток и отбирают пятерых. Большинство этих ребят все школьные годы состояли волонтерами в национальных парках и застолбили свое право на место. Даже если ты попадешь в десятку, конкуренция будет жесткой. Вот и говорите теперь, что месторождение не относится к главным критериям.